Перелет проходит трудно. В багажном отделении самолета ужасно холодно. Тогда, отказавшись от осторожности, М-109 вылезает из чемодана, который служит ей убежищем, и поднимается в отапливаемую зону аэробуса. Она по-пластунски ползет по ковру. Тележка с едой двигается по проходу. М-109 проникает в отделение, где стоят подносы с едой для пассажиров, Находит сэндвич, откусывает от него и затем отправляется на поиски лучшего укрытия. Сначала ей приходит в голову укрыться на полках для ручной клади, но там не хватает воздуха. Она быстро вылезает оттуда. Не найдя себе другого убежища в салоне самолета, где очень тесно и каждый сантиметр используется для извлечения дохода, МА-109 решает рискнуть и направляется к девочке, которая играет с куклами такого же размера как сама эмма эмма сто девять принимает такую же позу как одна из кукол и только когда девочка берет ее за руку эмма ей подмигивает девочка смотрит на нее пораженная не знает как на это реагировать наконец тянет за рукав свою маму мама одна из моих кукол шевелится — удивленно говорит она. — Конечно, милая, конечно. Эмма-109 делает знак девочки, чтобы она замолчала. Но ребенок слишком возбужден тем, что увидел. Честное слово, мамочка. — Конечно, дорогая моя. эмма девять закрывается в теплой коробке с игрушками. Хорошо, что богиня Наталья обучила нас искусству камуфляжа и моментальной адаптации к непредвиденным обстоятельствам, думает она, закрывая глаза, затем она погружается в сон».